И ты так подумал. Сколько мы ему дали там 300 грамм этой фляги, да? Не. Да. Это мне доза. Небось водки насосался или портвейна или еще какой-нибудь барматухи. Да может ему ни капли нельзя было. Ну, конечно, ребенок. Тут плохо другое. Если этот спирт выплывет, ты же знаешь, как сейчас к этому относится. Да, то, что осталось в бутылке, там запер. Запер. Запер, запер. Не паникуй. Никакого отношения мы к его смерти не имеем, ничего страшного не произошло. Как? Ничего. Гляк вам. Ну вот, теперь вы куда то запропали? Идемте скорее, пока вас не перехватили и так все утро потеряли. А Андрей Николаевич тут тренировку искал? А. Глеб, ну вот, я же говорил, нельзя вас оставлять. Я поехал за венком, подпиши. Ага. Да, там следует следователь? Из прокуратуры. Ну, обычная формальность. Сейчас всех вызывает. Всех это кого? Ну, кто имеет отношение? А, к Печенкину? Да нет, к спирту. Он же говорят от спирта. Консервы чуть не забыли на положить. На спину не клади. Так не хочется ехать. Почему? Не знаю. Что-то внутри сама не пойму. Просто ты устала. Да еще погода вон какая. М -м -м. Сидят. что, сидит-то? Ты что, бурахать почистил? Я-то почистил. О, как погода на человека действует, а? Она тебя тоже погода? А что заметно? Какой-то не такой. Да, ты какая-то не такая, я какой-то не такой. Тоже погода. Приделанно бы сегодня не в форме. Всё ты замечаешь. Братцы кролики, ну что, мы едем или как? Мы едем, а? А может, не поедем? Ну брат, действительно. Почему? Ну, такая погода. Какая погода? Завтра будет отличный день. Дождь покапал и прошел. Ну. Вы лично как хотите. А я лично еду. Андрюша один? Да mm -hmm. ладно, дядя шутит. Пишите письма. Старик только через мой труп. Так, да? Ну, держи. Это что, шашлыки будем жарить, что ли? Защищайтесь, сударь. Ой. Ну, ну ну давай, давай. Э, Ну, пре-пре. Дуэль на шампурах современно. Ну? ну. у вас здорово получается. Нудись, иди, боишься? Андрюшенька, особенно у тебя. Тихо, так, иди сюда, иди сюда. Тихо, тихо, тихо, тихо. Мальчики, осторожно, не же острые. Ну, oh! Ермаков, ah. no, держись. Что? Вы сие? Да, при жилетка. О, жи свеком то monde le monde <laughs> Ой, Эх, ты. Ну, ладно, ну, ладно. Ладно. Эх ты, что стало? Эх Куда вам против голубых беретов? Глеб звонят. Звонят от тродей. Да, Ну что ж ты? Эх ты. Ребят, лидочка. Здравствуйте. О, кто там пришёл? Лидочка. Товарищи, я попрошу без юмора. Товарищ, без юмора. Я, я могу без юмора, товарищ. Я да. по делу. По делу к вам. Привет ну... с клавой печунки. Клавенька, где ты там? Проходи мимо, проходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы проходите, садитесь, пожалуйста. Уйдем, уйдем. Нет, нет, нет, сиди, сиди. Ермаков, Ты ведь Федю, Федор Петрович, ты ведь Одну минуточку. Наташ, поставь нам чеку, а? Нет, нет, спасибо, мы на одну минуточку Уйдем, Уйдём. Уйдём. Так, сейчас все узнаем, и уйдем. Наташ, поставь. Мы действительно сами хотели, так что. Хорошо. Так, я слушаю вас. Ермаков, ты ведь знаешь, сын у них Толик. Ну да, надо на работу устроить. Да нет, он в армии, вот сейчас приезжает, вызвали телеграммой. отца похоронить. Ермаков, может быть, ему насовсем остаться с матерью? Это вы меня спрашиваете? Ну ты же служил, знаешь, что, как парню два месяца осталось, может, на совсем отпустят? Надо попробовать. А ей куда идти? В инкомат? Да, прямо военкомат. инкомат. Клавенька, слышишь, прямо военкомат. инкомат. А военкомат к ВЭНКОМУ? Да, прямо к военкому. Ну, вот что мы хотели узнать. Ходатайство от института ей нужно? Да, думаю, не повредит.